Глава 20. Распугав одиночными выстрелами и пинками большую стаю крыс, бандиты двинулись дальше. Что послужило причиной пересечь дорогу прямо под ногами идущих людей, так и осталось неизвестно. Может, природная глупость, а может, зверь поопаснее устроил охоту на мелкую дичь. В любом случае, группу топора это надолго не остановило. Через две минуты, осмотревшись, двинулись дальше. Шеренга из трех человек – самый оптимальный вариант движения по открытой всем ветрам местности, причем первый идет чуть впереди, а крайние, на расстоянии двух-трех метров по сторонам, немного, приблизительно на шаг, отстают от ведущего. Сутулый, как и прежде, шагал во второй тройке, хотя сейчас он вел всю банду к цели. Причина, по которой его не поставили вперед, была ему понятна. Так удобнее контролировать действия пленника, каковым он, по сути, и являлся. То, что он сам вызвался войти в их группу, и у него в руках было оружие, ничего ровным счетом не значило. Он спиной чувствовал, что за ним непрерывно ведут наблюдения. Оно и понятно. Сусаниных никто не любит. И случись что, то первым, кто отправится к праотцам, будет именно он. Старая проселочная дорога практически заросла, но все же четко просматривалась на фоне сплошного ковра метровой травы. Видимость во все стороны была просто великолепная, и можно было не опасаться внезапного нападения мутировавшей фауны. А вот для снайперов они были словно тренировочные мишени в тире. Сутулый был одиночкой, и потому не привык так ходить по зоне, отчего он чувствовал внутреннее напряжение. Постоянно оглядывая окрестности, он, тем не менее, не забывал смотреть под ноги. Доверять первой тройке, состоявшей из трех отмычек, Это он понял сразу по их одежде и поведению, он не мог. Такая практика ставить вперед необтесных лохов достаточно широко применялась во многих группировках. Так зарабатывали авторитет везучие и сметливые, становясь со временем хорошими проводниками. Но чаще с новичками случались неприятности. Бах с топором шагали почти в середине отряда, так и безопаснее, и следить за всеми удобнее, и указания раздавать. Раздался негромкий писк коммуникатора, и Бах, достав устройство, на ходу прочитал сообщение. «О, -о, -о. как!» — негромко и удивленно протянул он. «Это интересно». «О чем это ты?» — отозвался топор. «На, сам посмотри». Бах протянул свой ПДА главарю. Тот уставился в экран и, шевеля губами, ознакомился с содержанием пришедшей на сутуловой информации. Вкратце там описывалась подноготная сталкера. Фамилия, имя, отчество, где проживал до зоны, где работал. А вот это, кстати, было весьма интересно. В каком году появился в периметре и из-за чего покинул, так сказать, родной край. Ну и прочее. Не особо интересное с точки зрения бандита Лабуда про то, с кем сталкер имел контакты в зоне. Топор задумался. Бог знает, что у него там с его бабой вышло. Это его дело. А вот то, что он прошел практически все горячие точки, вызывало уважение. Но вместе с тем этот факт красноречиво указывал на возможные проблемы и хлопоты, которые мог создать им этот сталкер. Первое впечатление, создавшееся вчера у топора, нашло свое подтверждение. «Ох, просто этот одиночка! Что же ты задумал, парень?» Сутулый хоть и шел позади но обнаружил скрывавшуюся среди травы аномалию первым. Точнее, сначала он заметил ее внешние признаки. Погода стояла для зоны непривычно тихая, и лишь редкие облака иногда закрывали сияющее на небосводе солнце, создавая обманчивое впечатление безмятежности и спокойствия. Легкий ветерок гонял волны по поверхности пожухших колосков и увядших полевых цветов, и именно этот факт насторожил сталкера. Впереди он заметил участок, где странным образом создалась зона затишья, и порывы воздуха никаким образом не беспокоили растения. Шагающий впереди Сутулова бандит сосредоточился на своем детекторе. Модель-отклик была устаревшая и реагировала на часть известных и хорошо изученных аномалий с повышенным излучением. Штука простая, но вполне сносная в руках опытного проводника, который использует ее лишь для подстраховки. Сутулый остановился и, закинув на плечо ствол, стал доставать из прикрепленного на бедре футляра бинокль. Подняв глазам оптику, он сделал вид, что осматривает пространство, при этом сам наблюдал за идущим на верную гибель бандитам. Подходить близко к месту разряжающейся аномалии опасно, а порой и смертельно, тем более, если эта аномалия стужа. Спасать тупого чушка он не собирался» но и вызвать впоследствии подозрения на свой счет ему было совершенно ни к чему. До границы, незаметной для новичка и отделяющей жизнь от смерти, оставалось не больше метра. В последний момент парень в растерянности остановился и постучал по своему детектору, который то выдавал неравномерные потрескивания, то совсем замолкал. Коварная аномалия прибором не определялась. Сутулый на мгновение заколебался в правильности принятого решения. С одной стороны, вся группа топора была ему нужна лишь до определенного момента, и, скорее всего, впоследствии ему придется разобраться со всеми, кто будет мешать осуществлению его плана. И тут уже не до сентиментальности, но это будет честная схватка. А сейчас, по сути, они в одной связке и должны доверять друг другу. Опустив бинокль, Сутулы окликнул копошащегося в приборе недотепу. «Ча у тебя там?» «Да хрень какая-то!» Парень с дурацкой улыбкой повернулся и помахал детектором. «Барахлит, мудотня электронная!» И тут же, развернувшись, сделал последний в своей жизни шаг. Сутулый даже не успел крикнуть ему «Стой!» И лишь короткий миг наблюдал, как тот, дернувшись всем телом, сначала замер, а потом в мгновение покрылся слоем белого иния. «Ложись!» — проорал он, ничком падая на землю, так как уже знал, что последует за мгновенной заморозкой. Аномалия, шипя словно рассерженная змея, разрядилась. Но это длилось не больше, чем полсекунды. Шипение переросло в звук, похожий на то, как хрустит на морозе снег под ногами, и следом раздался мощный хлопок. Со звоном разбившихся об асфальт сосулек сотни мелких и десятки крупных льдинок осыпали округу. Сутулы, еще не подняв головы, знал, что задело как минимум двоих. Справа и чуть впереди орал от боли один из первой тройки. Видимо, он находился ближе остальных к эпицентру взрыва из мерзлой плоти, и ему досталось больше всех. Позади кто-то стонал. Встав и осмотревшись, Сутулы понял, что его сильно не задело. Несколько царапин не в счет, а вот шедший справа отмычка не жилец. Вся левая сторона тела была посечена острыми, словно стекло осколками, и на одежде уже проступили красные разводы. Но причиной приближающегося и неминуемого конца его жизни послужили не они, а ледяной обломок, величной суказательный палец, застрявший в горле бедолаги, который пробил сонную артерию. Бандит пытался закрывать рану, но кровь мощными толчками выходила наружу, заливая пальцы и руки. Быстро теряя силы, он начал замолкать, а крик перешел в агонизирующие всхлипы. Братки начали приходить в себя после случившегося, и сразу же посыпались вопросы. «Пацаны, это что за палево было? Час замутня в натуре, а?» Сутулый мрачно посмотрел на задававших вопросы. Как по нему, то глупее, чем спрашивать о том, что сейчас здесь произошло, просто быть не могло. Нормальному человеку и так все понятно. Че-че, пиндец через плечо. Сутулова начало злить общение с тупыми недоумками, но виду, что он, знает о такой аномалии, подавать нельзя. Зенки протри. Аномалия, мать ее, пацанов угандошила. Подошли топоры Бах, который как будто невзначай держал автомат так, что ствол был направлен прямо в грудь сталкеру. Главарь угрюмо уставился на Сутулова и молчал. Сутулый кожи почувствовал, что находится на грани провала. Если они заподозрят, что он увидел и не сказал про подстерегающую всех опасности ему каранты, Изобразив нервное подергивание рук, он достал измятую пачку сигарет из кармана, щелкнул зажигалкой и несколько раз подряд, глубоко затянувшись, медленно выдал дым из легких. Потом тыльной стороной руки, стерев со лба, уже начавшую запекаться тонкую струйку крови, как бы между делом хрипло произнес. Чуть не накрыло. Угу, повезло. Голос топора был ровным, но в тоне прямо-таки сквозили недоверие и скрытая угроза. Ну да, ну да. Бах закивал тупым подбородком, соглашаясь, и сходу решил поймать сталкера. А как ты там сказал, эта аномалия называется? Сутулый в другой ситуации рассмеялся бы самым наглым образом прямо в лицо человеку, попытавшемуся вот так просто подловить его. «Да хрен бы ее знал!» Сталкер замолчал и старательно состряпал на лице задумчивое выражение. А потом, пожав плечами, добавил «То ли зима, то ли вьюга. Редкая гадина, первый раз такое вижу». «А почему тогда откомандовал всем на боковую?» не унимался Бах. Сутулому вдруг резко надоел этот цирк, и из защиты он перешел в нападение. «Слушай, Брателла, я что-то не врубаюсь. Или ты сейчас хочешь мне какую-то предъяву кинуть?» «А может и так?» Баха таким наскоком было не взять. «Видал, перцев и круче». «Ну так давай, предъявляй. А то, может, я с вашей шоблой зря нянькаюсь да подставляюсь. Или ты, здоровяк, хотел, чтобы не только ваших отмычек приложила?» Вы что думаете, я не понял, почему меня словно под конвоем ведут? Если нет доверия мне, значит, разбежимся, как в море корабли. А если мы уж в одной команде, то группу в качестве проводника веду я. И путь прокладываю я. Глядишь, целее все будем». Сутулый не любил говорить такие длинные речи, но сейчас был вполне собой доволен. Хоть он и отвечал Баху, но обратился он в конечном итоге к главарю. По ранжиру решение принимает бугор, а потому Баху приходилось молчать и ждать, что ответит топор. «Остынь, Бах. Не похоже это на западло. Сотулы нет за тобой косяка. Закончили порожняк гонять». Сотулы внутри просто сиял, но виду не показывал. Бах, оставшись при своем мнении, не мог перечить, но все же в своей обычной манере просто не смог не указать сталкеру на его место в группе, да и вообще по жизни. Дождавшись, когда топор отойдет достаточно, чтобы не слышать их, он, наклонившись к сутулому, с ехицей в голосе заговорчески подмигнул и с расстановкой, выделяя каждое слово, спросил «Баб, бить любишь?» И не дождавшись ответа, довольный собой, Прошел вслед за главарем, оставив наемника, так ему казалось, стоять в глубоком ступоре. Бах не понимал этого, но сделал свою самую большую ошибку в жизни. И если бы остался возле Сутулова, то увидел бы, как все его лицо сделалось пунцовым. Желлаки на худых щеках словно взбесившиеся подпрыгивали, шею покрыли вздувшиеся пульсирующие вены, а глаза налились кровью, из-за лопнувших в них капилляров. В голову сталкера ударила мощная волна лютой ненависти. И Сутулый несколько мгновений порвался прямо сейчас сломать шею этому наглому тупому быку, но все-таки смог себя удержать. Успокоившись, его мысли вновь обрели прозрачность и прохладность льда. «Минус два», — зафиксировал Сутулый и продолжил свой путь к цели.